Дневник. Воскресенье. Долго не садился за машинку. Только оперировал и оперировал. Отпуск прошел и еще прихватил месяц. Каждый день делал по две операции, и только сложные, с аиком. Шесть-восемь часов без перерыва. Потом сидел около больных, пока не проснутся и не удалят трубку. Приходил домой... В семь-восемь вечера, а часто и позже. И уже ничего не мог делать, музыку послушать и спать. Не писал, не думал о высоких материях. По субботам и воскресеньям гулял с собакой, смотрел путешествия и животных, немного читал по медицине и делал заметки, как прошла неделя, чтобы не забыть для дневника. Окружающие дома и в клинике смотрели на меня, с опаской, ненормальной. Это называется страсть. На прошлой неделе очнулся. Мечту, за которой гнался, не достичь штурмом Двадцать лет пытаюсь, не могу взять. Нужна планомерная осада. И еще недостаточно для меня такого упрощенного труда, почти без мысли. Взгляд движения, короткая мысль, образ — что впереди и снова взгляд движения. И мысли только об одном – проснулся, моча, давление, аритмия, родственники. Это можно себе позволить, когда впереди неограниченное время, когда тебе 20, 30 или хотя бы 40, еще успею. Мне так хочется додумать свои идеи, поэтому теперь я разделяю время три дня хирургии под две операции, три дня думанию и писанию, один свободный. Если снова не занесет, но и это хорошо, страсть, ощущение молодости полноты жизни. Все-таки я опишу эти прошедшие недели хотя бы коротко. Итак, неделю августа с 18 по 24, когда писал предыдущую главу, Не выходило из головы возвращение к простоте. Неужели это может дать такой эффект? Неужели исчезнет синдром? Скорее бы в клинику. Четыре операции это очень мало. Делать по две, тогда восемь в неделю. Сколько нужно, чтобы почувствовать доказательность? Сорок, пятьдесят, сто? Раньше уже были светлые периоды. Не обольщайся. Понедельник, четверг. 25-28 августа. Четыре дня на всю железку. Прошли без проблем, любимые словечки наших молодых врачей. Наряду с поехали Гагарина и американским ОК. Впрочем, эти больные недоказательные. Они и так прошли бы хорошо. Во вторник взял мальчишку с пятого этажа с жизненными показаниями. Это означает, что без операции жизнь сочтена днями или близкими неделями. 14 лет ему, Сережа. Тощий, бледный. И опять единственный сын у одинокой матери. Много стало таких несчастных, когда семьи молодетные и непрочные. У серёжи септический эндокардит. С недостаточностью аортального клапана. Огромное сердце. Температура каждый день под 40. Все антибиотики уже перепробованы. Аллергия не переносит никаких лекарств. Гемоглобин 42%. На переливании крови дает жестокие ознобы. Попытки вылечить инфекцию или хотя бы подавить ее перед операцией полностью провалились. Осталось только ждать смерти. Или операция отчаяния. Есть такое понятие, когда шансы на жизнь измеряются единицами. Мать умоляла оперировать, видела, что нет спасения. Сознательно пошел на крайний риск. Он был оправдан, потому что лучше смерть при операции, чем умирание без надежды. Для всех лучше, для матери, для него. Мальчик уже все понимает. Болезненные дети развиваются не по годам. Еще думалось, может быть, новая, старая доктрина поможет. И наоборот, зачем же компрометировать метод? Он же умрет при любых условиях. Но никогда я не менял решение об операции с стремлением не испортить статистику. Если отказывал тяжелым больным после серии смертей, то только из опасения нарушить психологический климат когда от страха начинают выписываться больные которым операции необходимо и не опасно утром во вторник спрашивали может отмените операцию у сережи вчера было 40 нет операция прошла спокойно хотя обнаружилось, что кроме разрушенного аортального клапана есть еще отверстие в межжелудочковой перегородке. Мы называем дефект, значит врожденный порог. Вшили искусственный клапан и зашили дефект. Перфузия, искусственное кровообращение, продолжалась более двух часов. Но мальчик проснулся на столе, и трубку удалили через два часа. С тревогой ждали следующего дня. Как температура, сердце, печень? Будет ли переносить лекарства? Все оказалось удивительно хорошо. Иногда операция дает такую встряску, что перестраивается вся иммунная система, снижается ее повышенная реактивность. В последующей неделе с Сережей были еще тревоги. Он пока в клинике, Температура проскакивает. Боимся выписывать. Сепсис может вернуться. Клапан оторваться. Но дело сделано. Анализы хорошие. Должен поправиться. В среду и в четверг тоже по две операции. Еще одну делал Зиньковский. Получалось по три операции с АИКом в день. Все по одной методике. Было странно, что вечером в реанимации не оставалось больных на искусственном дыхании. Персоналу делать нечего. Не верилось. Врачи смотрели на мой эксперимент с опаской. Небось, за глаза так и называли и добавляли, чудит шеф, наломаем дров. Но я сидел в клинике допоздна, попытки соскользнуть на прежнюю линию пресекал место для инициативы не оставлял. В четверг вечером мы с женой Лидой улетали в Таллин к ее брату. Все-таки отпуск, я уж много лет обещал. С трудом оторвался от клиники. Только потому, что все больные были в порядке, с условием вернуться в воскресенье. Самолет опаздывал. полночь провели в переполненном аэровокзале. Сесть было негде. Под утро авансом сделал свою обычную пробежку по шоссе. При такой работе физкультура необходима, как можно пропустить. Если б я был поэтом, написал бы о запахе скошенной травы на обочине, о об бывах, что в небо поднимались призраками под фарами редких машин. Но красота скользила где-то в близком подсознании. А мысли были все те же. Об операциях, о больных, как завтра нужно дозвониться до клиники, не отяжелел бы серёжа до моего возвращения. Прозаический ты человек, Амосов. В Таллин прилетели утром, уже не рано. Было там очень хорошо. Я отключился на два дня и даже никуда не звонил. Воздушное возвращение тоже было трудным. Самолеты задерживались, рейсы перемещались. Пришлось идти к дежурному, представляться и козырять завтрашними операциями. Подействовало. Профессия очень эффектные Все-таки сердце все сдаются. Еще убеждаюсь, что знают меня. Нет, знают не как хирурга или писателя о мыслях и сердце уже забыли, а как пропагандиста по здоровью. Это тот, который пробег и капусту. Придумали даже жить по Амосову. Сомнительные лавры для хирурга, не правда ли? Вернулся в воскресенье вечером, дозвонился до реанимации, узнал, что все в порядке. Понедельник пропал для операции, не решился назначить заранее, не надеясь на аэрофлот. Очень не люблю отменять операции, Представляя это, как тяжело для больных и родственников, которые уже настроились. Итоги за август были блестящие. На 34 операции с АИКом – одна смерть. Еще до новой программы умер больной с тяжелым врожденным пороком. У меня на 12 операций не было смертей. Правда, очень тяжелым был только один Сережа. Другие – первая и вторая степени риска. В общем, я окрылился. И хотя эту неделю мне полагалось быть в отпуске и писать, все отложил. Нужно оперировать и как можно больше. Все другое потом. Вторник. 2 сентября. Нормальный операционный день. Вшил митральный клапан и прооперировал взрослую больную с врожденным пороком. Дефект межпредсердной перегородки метральной стеносы. Прошли легко, как и ожидалось. Надежды подтверждаются. Но так не бывает, чтобы все хорошо. Со мной, по крайней мере. Посыпались несчастья. В среду две операции. Татрада и митральный клапан. Операция у девочки Нади прошла нормально. Первый ассистент хороший хирург. Не буду пока называть по имени. Как и полагается, делал окончательный гомостаз, Остановка кровотечения. Зашивал рану, а я перешел в другую операционную. Уходил спокойно, все было хорошо. Девочка начинала двигаться, приходилось углублять наркоз, значит проснется. Вторая операция. Девушка двадцати лет, не обследована на Элеме, потому что казалось все ясно, хотя и нелегко. Еще работает понемногу чертежница, но уже явно через силу. Бывают такие работящие люди. С матерью разговаривал. сказала что дочь не может больше без операции. Последней силой ссякли. Хочет жить. В 1972 году ее уже оперировали. В одной из клиник в другом городе. Сделали комиссуратомию. Есть справка. Известный мне профессор, общий хирург. Иногда балуется сердечными операциями. Бог ему судья, как говорили, но ну, хотя бы писал правду. Сейчас чистая недостаточность митрального клапана. Я посмотрел на рентгене, а историю болезни не прочитал, удовольствовался докладом ординатора. Тяжелая больная, трудная операция, третья степень риска. Как все повторные. Но ничего особенного не ожидалось. Коля Доценко сделал разрез и частично уже выделил правое предсердие, часть правого желудочка, полые вены и аорту, чтобы подключить АИК и войти внутрь сердца. Пускайте. Чуть слышно зашумели моторы. Вышли на рабочий режим. обжимаете тесемки, проверьте венозное давление. Нормальное, можно начинать. Вскрываю правое предсердие. Фибрилляцию. Это на сердце подается электрическое раздражение, чтобы не сокращалось и не мешало оперировать, и чтобы воздух не гнать в аорту. Давление упало. Быстро рассекаю межпредсердную перегородку. Из левого предсердия отсасывается масса крови. Два отсоса не успевают. Кровяное давление понизилось до 30. Уже начинаю нервничать, кричу Вити «Витя!» «Увеличивай производительность! Отсосы сильнее!» И ничего не понимаю. Мысли мечутся в судорогах. Масса крови течет из легочных вен гораздо больше, чем следует. Когда не держит аортальный клапан, как бывает нередко, и заливает кровью из левого желудочка, можно зажать аорту. А тут из легких. Легочная артерия переполнена. Дурак, дурак, ах я дурак. Это же Ботталов проток. Все стало ясно. Кровь из аорты через Ботталов проток идет в легочную артерию, оттуда через легкие вены и в левое предсердие. Поэтому АИК работает наполовину в холостую, давление низкое. Если проток не перевязать, то операцию не закончит, сердце не пойдет. А клапан? Черт возьми, там не было никакого стеноза, и, следовательно, комиссуратомии. Просто широкое кольцо, и от этого большая недостаточность. Протезирование клапана необходимо. Нужно сначала перевязать проток. Это совсем непросто. Из срединного разреза трудно добраться до боталового протока. Обычно его перевязывают из левого бокового Но, возможно, сам делал несколько раз. Однако в плевре спайки после первой операции. Время жестко ограничено. АИК работает, давление низкое. Гемолиз, разрушение эритроцитов и выход гемоглобина в плазму крови растет. Сердце не выделено из сращений. Вот взять бы бросить все. Выйти из операционной, снять маску и перчатки, переодеться, потом по коридору, на лестницу, дальше на улицу. И не оборачиваться совсем из хирургии, а лучше из жизни. Так бывало не раз. А когда уже годы вышли, то все острее и острее. Но только на мгновение. Никогда нужно действовать быстро, быстро, почти импульсивно. Разделяю спайки, выделяю сердце, аорту, легочную артерию, глубоко пальцем прощупываю между ними боталов проток. Сволочь, вот сволочь, это я в адрес того хирурга. Не мог он при комиссуротомии не заметить ботталово протока. Нет, наверное, все-таки не заметил, иначе перевязал бы. Это же было легко из того разреза. Полагается обойти проток вокруг, подвести нитку и перевязать. Но мне это не удается. Я нащупываю только часть окружности. Что делать? А время идет. Насосы едва успевают отсасывать кровь. Давление низкое. Будет гемолизм. Отчаяние. Нет, ничего не сделать. Все пропало. Остается наложить зажим. Но проток может прорваться, стенки хрупкие. Нужно рисковать. Немедленно. Просто необходимо прекратить ток крови из аорты в легкие. Иначе все равно беда. Вслепую нащупываю длинным зажимом проток и зажимаю. Ура! Удалось. Аорта под пальцами наполнилась, легочная артерия опала, Кровь из вен перестала литься в предсердие. Передышка. По крайней мере, давление повысилось, и угроза гемолиза уменьшилась. Теперь нужно зашить проток по зажиму отдельными швами с прокладками из байки. Сделал это. Снял зажим. Боже мой, из всех проколов течет кровь. Стенка сосуда не держит ниток. И байка легко промокает. Пришлось рассечь легочную артерию и зашивать проток еще изнутри. Мучительные усилия. Полчаса прошло, пока кое-как удалось заштопать проток. Уже час работает аик, появился гемолиз. Я уже не верю в хороший исход. Наконец, можно вшивать клапан. Это нетрудно дефибриллируйте мы готовы зашиваю сердце удар сердце пошло робко слабо но пошло неужели удалось нет не удалось еще не была остановлена машина а уже началось кровотечение из швов на протоке после этого были еще три мучительных часа накладывались новые швы на проток, аорту, легочную артерию, стенка под ними расползалась, проколы кровили, заплаты из байки промокли, кровь потеряла способность свертываться из-за разрушения белков. А сердце работало. Бывают такие моменты в наших операциях, когда все уже безнадежно потеряно, а оно продолжает сокращаться, не обеспечивая кровоснабжения даже на минимальном режиме. Мозг погиб, но искусственное кровообращение поддерживает минимум жизни. В это время хочется одного – остановись, дай нам право прекратить бесполезную борьбу, уйти. Когда вышел из операционной, было уже восемь, девять часов напряжения. Не обессилен физически, но опустошен. Отмените завтрашние операции. На завтра были назначены женщина на митральный протез средней тяжести и мужчина с третьей степенью риска заменить метральные и аортальные клапаны со сплошным кальцинозом с узкой аортой. Он уже был оперирован пять лет назад. Поступил еще в июле с отеками и асцитом, скоплением жидкости в брюшной полости при декомпенсации сердца. Не думали оперировать, но состояние улучшилось. Я снова сдался на просьбы, надеялся на новое чудо. Сейчас, после этой операции, надежды погасли. Зашел в реанимацию, девочка с тетрадой была уже без трубки, но с синими губами мало мочи. И самое главное, крови Из дренажной трубы медленно, но постоянно падают капельки крови. Дежурил Сергей Декуха, хороший хирург. Боюсь, что придется делать ретрокотомию. Это когда расшивают рану груди и ищут кровоточащее место. Не очень опасно, но нежелательно. Часто ухудшает состояние. Ну что ж, смотри сам. В кабинете меня ожидали яблоки, чайник. Они не нужны, некого ожидать, пока проснется. Хватило еще сил бежать с горки до троллейбуса. Физическая нагрузка разрушает адреналин. Много его сегодня выделилось. В девять был дома. По виду и по голосу Лида поняла несчастье. За 37 лет супружества научилась. Расспрашивать не полагается. Молча обедал. Может, не следует отменять операции. Нельзя проявлять малодушие. Сегодня это несчастье в результате просмотров. Нужно бороться и следовать возможности своего нового введения. В 10 при докладе дежурного восстановил завтрашние операции. И зря.